Кирилл бережно упрятал осколок бронзы в карман ватника. Керны, надо полагать, уже подтащили. Он сам делал анализы, ограничившись для быстроты степенью восстановления. Намесившаяся закономерность по простиранию и глубине подтверждала слова Дугерсурена. Бурить следовало как можно глубже. У вагончика их поджидали ящики с образцами, заляпанными глинистым раствором. «Граниты и есть», — подтвердил Лапсан, очищая рукавом шершавую матовую поверхность. «Гляди, как черные зерна сверкают. Мусковит. Чего? Слюда. Ты что, минералогии совсем не знаешь? Откуда у нас на факультете и курса такого не было? А это белое что?» Он подкинул на ладони увесистую болванку. «Ну-ка покажи». Лапсан попробовал поковырять ногтем. «Вроде похоже на диатомовый песчаник». «На диатомовый, говоришь?» — насторожился Кирилл. «Интересно. У тебя есть микроскоп?» «Должен быть. Тут одна ваша девушка пыльцовым анализом занималась. Пошли поглядим». Лапсан кивнул на соседний балок. «Только в диатомеях навряд ли много железа. Ты особенно не надейся». «Мне для другого заторопился Кирилл. Давай по-быстрому». Футляр с микроскопом был замкнут на ключ, но с помощью перочинного ножика легко удалось открыть хлипкий замочек. Глядя на неловкие движения Кирилла, которому редко приходилось пользоваться прибором, Лапсан молча отстранил его и взялся за дело сам. Подключив микроскоп к сети, он соскреб с керна тонкий меловой завиток и, загнав между стеклами, поместил на предметный столик. «Теперь гляди», — сказал он, поймав увеличение, — «если понимаешь, конечно. Лично я, как сдал эту муть, так и забыл». В ярком молочном поле предстала флотилия галактических кораблей, остывших до мертвого холода в своем бесконечном полете. Изысканные конструкции, знакомые до мельчайшей клепки пупырышков. Каприз случайности. Жадный накат жизненного прибоя перекинул через пространство и время тонкую шелковинку, связавшую затонувший островок и пустыню, дно океана и недра земли. И здесь, и там, когда-то сверкали под солнцем озера, в которых жили микроскопические существа. Закончив свой цикл, они умерли, навеки вечные запечатлев свое странное сходство. Зачем? Почему? Мертвые камни не отвечают. Кирилл не удивился, хотя и знал, что толкнуло его на поиск. Это не он искал. Смешно бы было искать тень Атлантиды. Его руками и памятью владели иные руки, иная память. Другие зеленые очи заглядывали в окуляр через его плечо. Если и была между ними та неразрывная связь, о которой он помнил долгие месяцы, то это она себя проявила. Как безошибочный инстинкт, ведущий птиц в заокеанском полете, как неумирающая надежда. Непонятное пугающее молчание Светланы злило его, Он замкнулся, перестав бросать в белый свет телеграммы, почти уверяясь, что больше не ждет и ничего не желает. Но какая-то тайная глубина все же не поддалась омертвлению, она и прорвалась теперь благодарной нежностью все прощения. «Нашел?» — спросил Лапсан. «Так, ничего. Что ты все-таки видишь, раз прикипел? Фотоаппарат есть?» Кирилл нехотя оторвался от микроскопа, тронув пальцами устало прикрытые глаза — «Мне зенит нужен, зеркалка. Попробую ребят поспрашать. Почти у каждого камера». Оставшись один, Кирилл присел на голые нары, поискав глазами, поднял кем-то забытую книжку. Но не читалось. Мешали растревоженные мысли. Вернулся торжествующий дугер Сурен, вертя на закрутившемся ремешке кожаный черный футляр. «Принес!» — он положил аппарат рядом с микроскопом. «Зенит-3М!» Все зачем тебе? Лапсана мучила любопытство. Идея какая пришла. Это не для меня, для одного человека. Вертолет скоро ожидается. В начале недели должен быть. Последняя бочка солярки осталась, начисто выжгли. Хочешь в Москву отправить? Как можно скорее. Кирилл начал фотографировать. Остановился движок, и стало слышно, как воет на буровой бешено вращающаяся турбина. днем и ночью вгрызаясь алмазными коронками в гранитный чехол. Глава 31. Прерывисто и низко гудел ветер в серой морозной мгле. Убранные флажками рассвечивания, под грохочущий в динамиках трансляции торжественный марш входил Борей в бухту «Золотой Рук.